Машина завелась с первого раза. Большая жизнь в маленьком предохранителе. Влад пошел к водительскому окну, и Ника его открыла. Она нравилась ему уже несколько дней. Срок небольшой, но он чувствовал, что внутри зажглась искорка, которая вскоре распалит большой огонь любви. Наверное, это мужская интуиция. Он много слышал про женскую интуицию, о которой отзывались нелестно, иронично, и не знал, как относиться к своей. Одно он знал точно – он хочет быть с Никой. Он все решил, а когда он все решил, то, естественно, действовал решительно, тем более с этой девушкой не хотелось расставаться ни на секунду. Такого с ним еще не было. «Ника, а пойдем на свидание?» – решительно предложил он, потому что все решил. Ответ его удивил. Не этого он ожидал. Ему казалось, что на подобное предложение должен быть один из двух вариантов. Либо да, либо нет. «Вы же уже два года вместе, а это срок». Она отвела глаза и уставилась на приборную панель автомобиля. В эту минуту они были неимоверно привлекательны, хоть Ника их не видела. Где-то там была одна ей видимая точка, которая помогала размышлять. Она не хотела, но говорила словами Кристины. Хотела, не хотела это совсем не важно, чьи слова, если она сама так думала. Двухлетний срок совместной жизни нельзя перечеркнуть только потому, что Влад Нике нравится. Это какая-то женская солидарность. Или воспитание. Или пунктик. Или принцип. Как его ни назови, ведет он к одному. Не поступай так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Даже если ты испытываешь любовь к этому мужчине. Любовь можно запихнуть поглубже в сердце. Заявить себе что это была влюбленность, такая, как в детском саду. Она же прошла. Прошла вместе с двадцатью годами. Вот через 20 лет Ника будет вспоминать Влада с улыбкой и с улыбкой рассказывать своим внукам, что когда-то между ними проскользнула влюбленность. Но они с этим справились. Теперь главное с собой справиться и убедить себя, что он ей не пара, а Кристина, которая с ним уже два года, имеет больше прав, чем Ника. Как бы Нике не хотелось проучить Кристину за пролитый на нее сок, но она знала, что это неравнозначная цена за мелкую пакость, и играть на чувствах трех людей она не собиралась, воспитала в себе царицу совесть. Вот теперь и поклоняется ей. С кем поинтересовался Влад? С Кристиной. С горечью в голосе напомнила она о его отношениях. Забыл, что ли? С Кристиной удивился он и усмехнулся. Странно. Посмотри на меня, Ника. Точка среди приборов, хоть и была непривлекательна и размышлять не помогала, но Ника стеснялась смотреть ему в глаза. Она знала, что Влад слишком хорошо разбирается в людях, поэтому прочитает ее как открытую книгу. Заметит ее царицу, или еще хуже, любовь. Ой, стоп, нужно уже начинать с собой договариваться. Это не любовь, это влюбленность. И через 20 лет она будет с улыбкой вспоминать и рассказывать внукам, «А откуда у нее возьмутся внуки? Дети от нелюбимого мужчины? Ох, и еще хуже! Значит, у нее не будет внуков, и она будет вспоминать Влада в глубоком монохромном одиночестве». «Ника», — позвал Влад снова, — «какие два года? О чем ты вообще говоришь?» Царица-совесть больно кольнула Нику и потребовала отвечать. Ника оставила в покое приборную панель и храбро перевела взгляд на Влада. В его глазах гулял веселый огонек. Она разозлилась. В ее душе разрастается дождливая туча, а он веселится. Туча наэлектризовалась. Сейчас пойдут молнии. Вы с Кристиной два года вместе. Я помню, а это срок. Ах, он еще и издевается. Издевался или нет, но Влад продолжил. «Только не пойму, с каких пор ты путаешь годы с месяцами? Я не путаю, но я-то лучше знаю, какой срок у меня с Кристиной». Ника не могла понять, он шутит или только пытается ее развеселить. В его кармане настырно трезвонил телефон, и не нужно было убеждаться, что звонит Кристина. Влад взглянул на экран и подумал, что не кстати упомянутая девушка решила позвонить и снова нажал на отбой вызова. Не для того он начал серьезный разговор с Никой, чтобы отвлекаться на Кристину. Хоть и темой обсуждения стала она. Как-то неожиданно. Но предсказуемо женщины умеют переводить тему разговора. Телефон не унимался. Влад нажал на кнопку, и звук прекратился. Через долю секунды все повторилось. Кристина отличалась настырностью. Я с ней не два года, а два месяца. А если уж быть совсем точным, то месяц и неделю. Ну да, мы познакомились на дне варенья моего друга, а вечеринка у него была 20 ноября. Ника лихорадочно пыталась решить, Как должна реагировать царица совесть на срок в два месяца? Но та уже устроилась на ночной сон. Заснула. Ника попыталась ее разбудить, но та только отмахивалась от Ники, как от назойливой мухи. Ничего себе, царица! Никакого покровительства! Но вы же все равно вместе! Влад не стал оправдываться. А что он скажет? «Я ее не люблю? Я ей ничего не обещал?» «Все это будут только слова. Красивые слова. Но нужны ли они Нике?» «С того вечера, как мы втроем побывали у тебя дома, я ее не видел». Для Ники это был не аргумент. Вот если бы он пообещал, что завтра же с утра порвет с ней отношения, Ника бы ему поверила. Вот всем сердцем готова была верить. Она даже надеялась, что он сейчас ей пообещает. Но у Влада были другие планы. Он смотрел на эту ситуацию как мужчина. А им, видимо, все сердечные боли чужды. Он достал телефон из кармана и раздраженно ответил. «Да, Кристина, не надо приезжать ко мне». Я не дома, я сам к тебе приеду. Ника медленно выкрутила руль и, не прощаясь, выехала со стоянки. И только заехав во двор, поняла, что все время ехала с открытым окном.